Глава первая. Пока я стою у окна и любуюсь природой, Полина быстро обходит наш номер и прыгает на кровать, проверяя на мягкость подушку. Красота! тянет она, разглядывая потолок. «Спорим, что наши рванут сразу в бассейн. Чур я в горы!» — смеюсь. «Я с тобой!» — тихо произносит она, поворачиваясь на бок и смотря, как и я на горы, которые широкой стеной стоят напротив нас. «Красиво!» И это только за окном. Чувствую, как эмоции восторга снова переполняют меня. Плечо снова начинает периодически вести в сторону. Поэтому я быстро иду к чемодану, чтобы начать распаковку вещей. Почти сразу же к нам в комнату ломится подруги. Полине пришлось открыть им дверь, потому что такие могут и выбить ее плечом. «Ну что, в бассейн?» – сразу уточняет Алиса. А мы начинаем хохотать. «В горы!» – поднимает вверх указательный палец моя соседка по комнате. «Прям вот сразу?» — уточняет Таня. «А чего тянуть?» — также вопросом на вопрос отвечает Поля. «Бассейн я и дома видела, а вот канатные дороги...» Девочки напротив вздыхают, потому что уже успели переодеться в купальники и взять с собой полотенце. «Можем разделиться?» — предлагаю еще один вариант, который поддерживается очень быстро. Как только с гостями закрывается дверь, мы переодеваемся в более удобные вещи, Я беру маленький рюкзак, куда кидаю печенье, бутылку с водой и, конечно же, деньги. На улице изумительная погода. Чувствуется, что жарко, но прохладный ветерок быстро остужает лицо и тело. Мы с Полиной делаем несколько шагов вперед, чтобы подойти вплотную к кованому невысокому забору, который закрывает небольшую впадину. А там, внизу, течет бурная горная река, которая натыкается на камни, бьется о них, но продолжает свой забег вперед с невероятной скоростью. Буквально в нескольких шагах от нас располагается мост через эту речку, а на той стороне располагаются отели и рестораны, ночной клуб и веранда летних кафе. Кажется, вот руку протяни, и все у тебя на ладони. «Если судить по обозначениям», — говорит подруга, «то нам нужно на ту сторону. Касса на канатку где-то рядом». Как я и говорила, все в шаговой доступности. Предельно понятно и просто. Над нашими головами видны другие канатные дороги. Но мы идем туда, где от отеля довольно быстро. К слову, у нас даже есть скидка, которой мы с большим удовольствием пользуемся. На наше счастье людей не так много. Поэтому мы с комфортом залезаем в пятую кабинку вместе с пожилой парой, которая с восторгом смотрит по сторонам. Кстати, мы от них ни разу не отстаем. Вид открывается шикарный. Внизу дома быстро превращаются в мелкие здания а под ногами видны верхушки деревьев. Первый подъем относительно недолгий, позволяющий оценить всю инфраструктуру, которая располагается в том месте, где мы заселились. Глазами сразу же находим пляж и понятливо переглядываемся с подругой. Так уж сложилось, что у нас совершенно одинаковые представления об отдыхе. Мы не любим сидеть на одном месте, много гуляем, стараемся посещать музеи или памятные места. Думаю, эта поездка будет точно такой же. Поднявшись на первую высоту, мы сначала теряемся, потому что люди как-то разом пошли в противоположные стороны. «И куда?» — уточняет Полина. «Давай рядом тут все изучим, а уже потом пойдем выше. А давай!» Никогда еще решение не было таким верным. Первая остановка оказалась горная Олимпийская деревня, где можно было погулять в свое удовольствие, сделать обзорные фото и видео, чем мы и воспользовались. Но еще... «Я не поеду!» категорично заявила Поля. «Мы обязаны попробовать», настаивала я, понимая, что мы такого больше нигде и никогда не увидим. «Но это же... Мы сами регулируем скорость и тормозим там, где будет страшно. Хочешь, ты будешь водителем». Полина сомневается недолго. Я покупаю сразу два билета и фактически ставлю ее перед фактом. Очередь на этот раз более внушительная. Тут и с детьми стоят дошкольного возраста, и с теми, кто школу вот-вот закончит. Наконец, доходит и наше время. Я в нетерпении еще раз уточняю, готово ли поле регулировать нашу скорость, и занимаю свое место. Чувствую, что девушка чуть заметно трясется. А потом... полный восторг! Радельбан — это сани, скользящие по рельсам и набирающие максимальную скорость 40 км в час. При этом отдыхающий сам регулирует скорость. Всегда можно затормозить. Зато какой вид открывается! Весь маршрут состоит из кривых линий, И трех колец виража. Страшно было только в тот момент, когда садишься. Дальше хочется поднять руки и заорать во всю силу легких. Потому что чувствуешь свободу. Чувствуешь особое единение с природой. Чувствуешь невероятный прилив сил. Стоило нам приехать, как Полина сама побежала брать дополнительный круг. И вот уж тогда тормозами мы пользовались крайне редко. Зато кричались и насмеялись. С большим удовольствием приобрели видео, где был запечатлен весь наш спуск от начала и до конца, со счастливыми улыбками и радостными возгласами. Заказали еще и фотографии, которые прислали на почту моментально. «Знаешь», — выдохнула Полина, стоя на краю пропасти, «я так рада, что удалось вырваться». «А могло быть как-то иначе?» — уточнила, устремляя взгляд к вершинам, которые были укутаны облаками. «Возможно, будет иначе». Но об этом я скажу потом. Я не настаиваю, соглашаюсь с тем, что подруга расскажет информацию всем сразу. Может быть, даже в последний день. Потому что именно сейчас ловлю себя на мысли, что наша великолепная четверка, я заведомо не включаю сюда Таню, распадется. Не хочется думать о плохом, но грядут какие-то изменения, которые уже словно огромные черные тучи сопровождают нас со спины. На этой высоте мы еще какое-то время гуляем, рассматриваем домики. Мечтаем, как здесь может быть красиво зимой. Да, этот горнолыжный курорт явно пользуется популярностью. Много магазинов со снаряжением, обучающие классы даже имеются. Хочешь, покупай предметы, необходимые для спуска. Хочешь, бери в аренду. Здорово придумали. Вообще, развлечений тут было ничуть не меньше, чем на побережье. Альпак парк, хаски центр, разные мастерские, оленья ферма, даже качели над пропастью, до которых нам еще предстоит добраться а также водопады и шикарные виды, которые открывались с разных сторон от нас. «Попробуем выше», — уточняет у меня поле. «А давай!» — с радостью соглашаюсь, после чего мы быстро переходим на следующий подъем под названием «Заповедный лес». Вообще, мне очень нравится, что каждому месту даны какие-то свои сказочные названия, которые придают ощущение волшебства. Пока поднимаемся, замечаю, что под нами располагается пешая широкая тропа, по которой сейчас поднимается какая-то семья с собакой, что шустро носится от одного края дороги до другого. «Слушай», — воодушевляется Полина, — «надо и нам с тобой прогуляться. Только не в этот раз», — мотаю головой. «Это понятно. Мы сегодня с тобой на разведку приехали». Девушка раскрывает на коленях карту и вдруг тыкает в нее пальцем. А на этом подъеме будет Йетти Парк. Я вытягиваю шею, чтобы лучше посмотреть, о чем она говорит. Замечаю взглядом и тропу, на которую совсем недавно смотрела. На карте она обозначена как маленькое кольцо тропы здоровья. А есть еще среднее и большое. Наверное, на последние две нам засматриваться даже не стоит. С нашим сидящим образом жизни можно пройтись только по малой. Но если судить, что постоянно придется идти то в гору, то с горы, как-то уверенность в своих силах убавляется. Найдем и посмотрим, что это за парк. Правда, сразу это сделать не получилось. Во-первых, чуть с потоком людей не ушли на следующий подъемник. Во-вторых, задержались в очереди, где делали панорамные фотографии. Я же над нашей жаждой приключений посмеивалась. Сейчас все за день посмотрим, потом с девочками скучно будет. Нам и так скучно будет. Обыденно пожала плечами Полина. Этот отдых в корне отличается от того, где мы чаще всего были. А все потому, что в последнюю нашу поездку возникли некоторые разногласия. Я поворачиваюсь к подруге, потому что такие подробности мне были неизвестны. Девушка вздыхает, замечает нужный нам указатель и спускается на тропу, которая ведет к большой фигуре Йетти. Мы задерживаемся для того, чтобы сделать массу клевых фотографий, прежде чем продолжить путь. У нас пятерых совершенно разные представления об отдыхе. Неожиданно продолжает разговор Полина. Мы с тобой любим действительно путешествовать, не сидеть на месте, гулять, знакомиться с чем-то новым. Вспомни, на всей экскурсии мы гоняли вдвоем. Иногда Люда присоединялась. Татьяна в поисках идеального жениха. Ей наш отдых как таковой не нужен. А вот бассейн, рестораны, клубы и казино, где можно красиво себя подать и показать со всех сторон, это ее. Алиса, сама понимаешь, как увлеклась блогом, так и выпала из жизни. У нее тот же набор, что и у Тани, только еще бутики, салоны красоты и красивые отели, где она снимает самые привлекательные места. «Звучит удручающе», — призналась я. «Наверное», — отозвалась Поля. А потом как рассмеется. «Смотри, да это веревочный парк!» Что ж, на этой станции мы задержались надолго. Пока прошли инструкцию, пока пролезли весь маршрут, громко хохоча и шутками подкалывая друг над другом пока сделали массу запоминающихся фотографий. «Вот и стемнело», – произнесла, когда сдали инвентарь и забрали свои вещи. «Предлагаю на сегодня наше маленькое путешествие завершить. Завтра поднимемся выше». Мы остановились под фонарем и снова открыли карту, рассматривая будущий маршрут. Следующая канатка, Кавказский экспресс, была протяженная и доставляла дороза пик. На высоте 2320 метров как раз и располагались подвесные качели, подвесной мост. Обязательно будет очередная панорама. А вот дальше, если уехать еще выше, можно было попасть в парк водопадов Менделиха, который состоял из семи водопадов, включая самый высокий водопад в Сочи. Судя по карте, обещали 10 смотровых площадок с прекрасными видами. Когда мы вернулись в номер, то сил хватило только на то, чтобы принять душ, переодеться и выйти на улицу, чтобы сесть в первый попавший на нашем пути кресло на летней веранде, заказать ужин и пофужеру вина. «Прекрасный день!» – произнесла Полина, смотря на меня через запотевшее стекло фужера. «За суперактивный отдых!» Только через час нам стали звонить подруги и звать в ночной клуб. «О, нет!» – произнесла моя соседка по комнате. «Мы сегодня столько прошли, что гудят ноги. Наш лимит – ресторан у отеля и номер, где ждут кровати». Как только Поля завершила разговор, то положила телефон экраном вниз и посмотрела строго мне в глаза. Ты не против, что я отказалась за двоих? Ты же знаешь, что избегаю такие шумные места. И не потому, что не люблю громкую музыку или не умею танцевать. Все я умею, все люблю. Проблема во мне. Точнее, в моих тиках, которые прогрессируют во время усталости, нервного напряжения или волнения. Как итог, начинает уводить плечо, поднимается уголок губ с правой стороны. Ну и в завершении нервный тик сопровождается частым морганием. Если все собрать в кучу, то картинка выходит не очень привлекательная. По этой причине со мной мало кто общается. Некоторые, как Таня, просто терпят от безысходности. Но при любой возможности все пренебрежение демонстрируют. Тогда расслабляемся, наслаждаемся прекрасным днем, отдыхом, беззаботным временем. Завтра у нас будут еще подъемы. Можно потом по тропе вниз спуститься, предлагаю. Отлично! Не пришлось уговаривать! Полина смеется, а я перечисляю, что бы еще хотела успеть сделать за эти несколько дней. «Я знаю, где тут отменный спа», подмигивает мне девушка. «Только тс, Это секрет». Мы сидим еще около получаса, разговариваем больше за жизнь и про жизнь. Как это всегда любили делать. Потом краем глаза замечаем, как наши красавицы при полном параде спешат в сторону ночного клуба. Все в черных мини, с прическами, на каблуках. «Я специально ни одного платья не взяла», — признается Полина. «А ни у кого из вас моего размера нет». «Вот ты хитрая!» — улыбаюсь, наученная горьким опытом. Что это за опыт, а главное, откуда он взялся, не уточняю. Зато мы, насыщенные эмоциями от этого дня, идем в номер, чтобы разойтись по кроватям и погрузиться в долгий сон, наполненный приключениями.